Я долго бреду по темному лесу, полному старых скрюченных буков, пока не вижу вдали просвет. Тогда я бегу туда, но застываю, как только выскакиваю из лесной темени навстречу серому свету дня. Я стою на краю круглого котлована, размером с маленький городок. Безжизненного, выжженного, будто что-то взорвалось в самом его центре, и огненная волна уничтожила всё, что раньше было на его месте, а успокоилась, лишь дойдя дотуда, где сейчас я всматриваюсь в мёртвую землю, замерев над отвесным обрывом. По ту сторону котлована угадываются на горизонте полуразрушенные небоскрёбы. Стекло, что могло бы блестеть в дневном свете, давно осыпалось с них, оставив голый бетон. Развалины города потихоньку рассыпаются в пыль под равнодушными летними тучами, предвещающими грозу. Что здесь произошло? Как я тут оказалась? В этот миг я чувствую взгляд, будто чьи-то склизкие липкие пальцы касаются моего лица. Откуда-то, зная, куда смотреть, я поворачиваю голову вправо и вижу это. «Можно подумать, что в нескольких ярдах от меня стоит мужчина в чёрном брючном костюме, но тьма этого костюма абсолютная. Он сам — чернота, изменчивая и вкрадчивая, насыщенная и зыбкая, оживший сгусток ночного мрака. Ноги его не касаются земли, а лицо — это главная проблема. Вместо лица у него та же чернота — принявшая очертания человеческой головы, непроницаемое безликая. Я отшатываюсь, когда он шагает ко мне. Не шагает даже, я не замечаю, чтобы ноги его двигались. А вдруг исчезает с места, где был только что, и в следующую секунду возникает ближе. Ужас комком сворачивается в животе. Оттуда тянет ледяные щупальца к сердцу, горлу, Катится холодной волной от шеи до кончиков пальцев. Я разворачиваю, чтобы рвануть обратно в лес. Я бегу, не разбирая дороги, не оглядываясь, но чувствую, что оно идёт за мной, преследует, не отставая, прожигая взглядом спину. Как оно может смотреть, если у него нет глаз? Вдали показывается что-то белое. Эта белизна кажется странным противопоставлением черноте, что наступает мне на пятки, и, не задумываясь, я бегу туда. Приблизившись достаточно, чтобы разглядеть цель, спотыкаюсь. Замираю, даже несмотря на тварь, что, я знаю, приближается сзади. Это висельник, девушка в белом платье. Она висит спиной ко мне, едва заметно покачиваясь, описывая ногами небольшую дугу. Длинные волосы каштановой волной падают на худые плечи, на безвольные руки, тонущие в пене молочных кружев. Я не вижу её лица, но есть в ней что-то до боли знакомое. В миг, когда я хочу подойти к висельнице, я понимаю, что не могу сделать и шага. Из-за страха, что окатывает колючими мурашками, парализует сковывает по рукам и ногам из-за ощущения, что нечто гадкое, до да омерзения, до да тошноты, до да рвоты дышит мне в затылок. Оно прямо за моей спиной. Я закрываю глаза, и верещание будильника выдергивает меня в реальность. Уставившись в родной знакомый потолок, я кое-как одной рукой нащупала графон, заливающийся звоном на тумбочке ткнула пальцем в кнопку, вызывающую голографический экран, выключила будильник, и виск оборвался. «Точно. Мне же сегодня на практику. За вчерашними событиями умудрилась об этом забыть. А вот будильник, к счастью, не забыл. Слава богам, приснится же такое». Повалявшись еще минуту, борясь с желанием провалиться обратно в дремоту, я села в постели. Чурись окинула взглядом спальню, освещенную рассеянным светом солнца, что просачивалась через рыжие шторы. Золотой свет теплыми бликами ложился на лица Дэвида Боуи и Квин, смотревших со стены в полном составе. Раритетные плакаты украшали еще комнату мамы в молодости, но она привела любовь к своим кумирам и дочери так что атрибуты юношеских увлечений передала мне по наследству. Ну и бардак я вчера устроила. Все ящики комода выдвинуты нараспашку. Мохнатый ковёр, стул и даже письменный стол завалены вещами. Встав, я перешагнула через раскрытый чемодан, который вечером оставила рядом с кроватью. И тоскливо осознала, что вчерашний день мне всё-таки не приснился. Когда я вышла на кухню, Эш сосредоточенно жарила ладушки. «Дай мне» я попыталась оттеснить его от плиты. «Тебе некогда». Брат ловко перевернул очередной оладушек деревянной лопаткой. «Скоро в колледж выходить». «Никуда я сегодня не пойду. Хочу побыть с мамой, раз нам завтра уезжать». Она выходила ко мне час назад, как услышала, что я встал, и сказала, чтобы ты не вздумала пропускать сегодняшнюю практику. Моя рука, уже тянувшаяся отобрать у него лопатку, Замерла над пластиковой столешницей. А потом сказала, что плохо себя чувствует, и ложится спать, и чтобы мы не вздумали её будить. И дверь магии заперла. Добавил брат, щёлкая по сенсорным кнопкам, убавляя температуру электрической конфорки. Стучаться бесполезно, я пробовал. Пальцы сами собой сжались в кулаки. Нам грозит опасность, от которой вечером мы рвёмся на другой конец страны, а теперь мама требует, чтобы я как ни в чём не бывала, шла в колледж. Впрочем, если подумать, в этом есть резон. Наверное, до вечера мы с Эшем должны создавать иллюзию того, что ничего не знаем, дабы не провоцировать неведомого врага. С другой стороны, тебе тоже всё это кажется неправильным и странным. Не более странным, чем вчерашнее. Эш аккуратно переместил последние оладушки со сковородки на тарелку. Протянул мне готовый завтрак. «Держи. Чай я отнёс на стол остывать». Вздохнув, я благодарно потрепала брата по светлым кудряшкам. На утреннем солнце они почти светились золотом, необычно ярким для людей. Приняв тарелку, вышла на веранду, чтобы уже за столом вспомнить про кленовый сироп. Досадливо прикрыв глаза, я вскинула руку в подробностях, представляя стеклянную бутылку на полке в шкафу. «Кварт эйр!» — заклятие прозвучало почти песней. «Леддо хойль эхорди рут!» Ответом мне был тихий звонкий стук, с которым коснулась скатерти бутылка, благополучно переместившаяся из кухни на стол передо мной. «Прелести бытия потомственной колдуньей». Я изучала магические искусства на школьном факультативе и вот уже два года в колледже, но телепортацию даже мелких объектов преподавали только в университете. Так что мамины учебники, которые остались у неё после бакалавриата, пришлись кстати. В теории я могла телепортировать и что-то покрупнее бутылки. Заклятия работали по одному принципу, да и формула переноса людей и крупных объектов была несложной. Однако сил на это расходовалась больше, чем позволял мой скромный колдовской резерв. Единственный раз, когда я любопытство ради телепортировалась из спальни в сад пару лет назад, стоил мне нескольких часов слабости и головокружения. И с тех пор повторять фокус я не решалась. Я залила оладушки с сиропом так щедро, что от сладости у любого могли бы слипнуться зубы. Несмотря на это, завтрак я пережевывала, не чувствуя вкуса. С тем же успехом Мэш мог накидать в тарелку травы. «Зачем мне идти в колледж? Зачем это маме? И как, Фомора, меня побери, я объясню учителю, почему срываюсь в другой город, едва начав практику, которая мне нужна больше, чем кому-либо? Сказаться больной? Или вообще ничего не объяснять? Просто взять и исчезнуть? Лайза, ты ленивая задница! Почему ты еще не поела?» Когда я подняла голову, у калитки в наш сад сердито махала руками Гвен. Ладно, обо всём, что сейчас выгоняет меня в ступор, подумаю потом. Минуту. Торопливо глотнув чаю, я поднялась из-за стола. Заходи пока. Когда, наспех одевшись, я вернулась на веранду, Гвен скучающе бродила туда-сюда по садовой дорожке, периодически отправляя в рот спелые розовые ягоды с крыжовенных кустов. Утреннее солнце соскальзывало с белого шёлка её волос, золотило смуглую кожу вытянутого лица, высветляло ореховые глаза до кошачьей желтизны. Каждый шаг сопровождали шелест длинной юбки и цок от того, что я когда-то приняла за каблучки. Высокая, стройная и миловидная в этой юбке Гвен казалась обычной человеческой девчонкой. Но она была глейстигом И изумрудный шелк, почти подметающий подолом землю, скрывал олени копытца. Глейстегов, брауни, баньши, селки — всех ферри, обитающих в нашем мире, отличали черты, которые веками заставляли людей считать их уродцами, существами второго сорта. У обитателя майна эти черты сейчас не вызвали бы ничего, кроме презрения. Наверное, поэтому златокудрые шутники Тилвид Теги И благородные динши, периодически выбиравшиеся со своего блаженного эмайна в наш мир, обольщали исключительно человеческих женщин. Примечание. Динши. В ирландском фольклоре героические фейри, легендарные воины, никогда не терпевшие поражения. Конец примечания. К счастью, мы переросли глупые предубеждения Сто лет назад Гвен носила бы длинную юбку, чтобы скрыть копытца. Теперь просто из любви к вычурным нарядам. «Чего ты так долго сегодня?» Укоризненно протянула Гвен, пока я спускалась по деревянным ступеням веранды. Проспала. Я решила не вдаваться в подробности. И в этот момент была рада, что за 17 лет неплохо научилась скрывать от окружающих то, что у меня на душе. Даже от лучшей подруги. С Гвен я порой делилась тем, что не могла обсудить с Эшем, не нарвавшись на сарказм, или с мамой, не получив в ответ лекцию о правильной расстановке приоритетов и главенстве важного над личным. Иными словами, сперва мне нужно закончить университет и обрести профессию, а потом уже думать о такой ерунде, как романтические отношения, будто сам факт наличия у меня личной жизни мог пустить под откос всё остальное. Но всё же негласным девизом нашего семейства было «Семейные проблемы остаются в семье». Да и не только семейные. Прикрыв калитку, мы вышли с нашего участка, помимо кабачков и крыжовника, поросшего старыми яблонями, на пустынную улицу. Асфальтированная дорога грелась на солнце между двумя рядами низких домов с просторными садиками. Типичный пейзаж провинциального городка. Мимо лениво проехал электромобиль, сверкнув солнечной батареей, встроенной в крышу, и устремился к центру Мойлица. Проводив его взглядом, мы с Гвен зашагали в ту же сторону. «Представляешь, вчера, когда мы после кино разошлись, я решила ещё прогуляться и встретила элизабет Привычной скороговоркой подруга вплетала свежие сплетни в мелодичный цокот копыт по асфальту. «И знаешь, с кем она под ручку гуляла?» В жизни не угадаешь. С Полом. «Лизабет и Пол, как тебе?» Я весной подумать не могла, что... Я только кивала. На самом деле Гвен не нуждалась в моих ответах. Вопросы являлись риторическими, а вставлять свои пять пини в поток ее нескончаемой болтовни было занятием неблагодарным и бесполезным. Примечание. пини Мелкая монетка. Конец примечания. Мы познакомились с Гвен, как только переехали из города сюда, в мой Мойлейц. Мне тогда было 13, и я неописуемо страдала от расставания со школьными друзьями. Помнится, когда мама объявила о переезде, я долго рыдала, пытаясь заставить её передумать. Тщетно. Причины, почему мы сорвались из мегаполиса в провинцию, обменяв трёхкомнатную квартиру в престижном квартале на нынешний маленький дом, так и остались для меня туманными. Сейчас я уже не роптала. Тихий, живописный мой лиц, где даже в центре дома не превышали пяти этажей, нравился мне куда больше воспоминания о лабиринте стеклянных небоскрёбов. А вот в 13 переезд стал для меня трагедией. Гвен жила на той же улице и ходила в ту же школу, что и я. И в первый же день меня подсадили к ней за парту. Сперва непривычно было сидеть рядом с кем-то, тем более с Фейри. В прошлой моей школе парты были рассчитаны на одного. Но я быстро привыкла. А не был ли и тот наш переезд связан с неведомой историей, из-за которой теперь нам с Эшем придётся снова внезапно сменить место жительства? «Я сегодня ужасно спала», — пожаловалась Гвен, когда у неё кончились новости про запутанные отношения наших однокурсников. Легла вроде рано, но кошмары снились. Кошмары? Я вспомнила свой сон. О чём? Бред какой-то. Подруга передёрнула плечами, обтянутыми шёлком нежно-зелёного платья. Рядом с Гвен я со своими рваными джинсами, футболкой с принтом и красными конверсами казалась девчонкой с рванцом. Чёрный человек без лица. Холод. Ледяное эхо того же ужаса, что во сне лишил меня силы воли, расползся по телу, невзирая на жару летнего утра. Без лица? Гонялся за мной по всему дому. Давно так не радовалась будильнику. Как и я. В ответ на мое бормотание Гвен удивленно вскинула тонкую белую бровь. «Хочешь сказать...» «Да, мне тоже он снился». Подруга пожевала губу, маленькую и пухлую, как кофейная мармеладка. «Что-то повелитель кошмаров расшалился», — изрекла она наконец. «Интересно, еще кому-нибудь сегодня ночью явилось это чудище?» Я с сомнением возрилась на зеленую изгородь дома, мимо которого мы проходили. Высевшиеся над ней яблони и газон вдоль дороги пожухлые от зноя. Теоретически наше сновидение и правда мог наслать повелитель кошмаров. Он же повелитель тьмы, он же темный бог Дон, он же предводитель дикой охоты. В долгую ночь Самайна, когда Дон выезжает в наш мир на вороном коне во главе с вором мстительных духов, злобных псов-оборотней и прочих жутких тварей, которых в других странах называли демонами, а мы окрестили фаморами, ни людям, ни Ферри лучше было не спать. Примечание. Самайн. Кельтский праздник окончания уборки урожая, позже трансформировавшийся в Хэллоуин. Отмечался в ночь с 31 октября на 1 ноября. Конец примечания. Всем, кто засыпал, снились кошмары. Мучительные, до да жути реалистичные и всегда одинаковые. Будто всех жителей Харлера которым не повезло задремать на повороте колеса года, затягивала в один и тот же сон, созданный Богом в качестве особого праздничного подарка. Но с чего бы Дону делать это посреди лета, когда до Самайны ещё так далеко? «Не знаю», — откликнулась я, пока зелёную изгородь сменял низкий белёный заборчик, за которым вместо яблонь красовались розовые кусты, а очередной коттедж уплыл за наши спины — чтобы уступить место другому. Надо будет у Эша спросить. Ещё одна странная странность. И на сей раз не только странная, но и страшная. Ладно, об этом, пожалуй, я тоже поразмыслю потом. Мы дошли до оживлённого перекрёстка, где на светофоре загорелся зелёный. Удачно не пришлось перебегать на красный. А Том и с Гвен частенько этим занимались. По зебре перехода, пройдя мимо скучающе жужжащих мобилей, приторможенных бдительным алым глазом на бетонном столбе, оказались в кленовом сквере, ведущем прямиком к колледжу. Листья бросали пятиконечные звёздные тени на асфальт и прохожих, торопившихся по своим делам. С 13 лет по утрам мы встречались с Гвен у моей калитки, чтобы идти в школу вместе. Два года спустя поступили в один и тот же колледж, на трёхгодичную программу предуниверситетской подготовки. В Кембридж или Оксфорд мы не метили, но попасть на факультет магических искусств в Лондонском университете рассчитывали. Оба пройденных курса закончили на восьмёрке и девятке. Ладно, несколько семёрок затесалось, но ничего ниже. И заслуженно гордились парой десяток. В конце концов добились, чтобы на летнюю практику перед третьим курсом Нас распределили к мастеру Тинтре, который вёл у нас курс преобразования энергии. Мой любимый предмет. А теперь мне придётся бросить долгожданную практику после первого же занятия. Блеск. «Думаю, беспокоиться не о чем», — сказала Гвен, когда мы приблизились к трёхэтажному зданию красного кирпича. Жестяная крыша под полуденным солнцем сияла так, что отблески резали глаза. В концов, это просто сон. «Привет, Пол, привет, Бэт Готова к новым мучениям?» Я молча поднялась по широкому гранитному крыльцу к двустворчатым дверям колледжа, вяло махнув рукой однокурсникам, в ожидании практики, задымлявшим воздух арбузными парами от вейпа. По правде сказать, я не была согласна с её словами и не была уверена, согласна ли со своими словами сама Гвен. Но, с другой стороны... «Что нам оставалось делать?»